Глава 15 Усложнение и видоизменение палочных доводов. Чтение в сердцах. Положительная и отрицательная форма его. Инсинуации. Рабская уловка при отсутствии свободы слова. Первое. Различные видоизменения аргументов к городовому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 Иногда даже он только этим и ограничивается. Достаточно. Но не в форме палочного довода. Эта уловка встречается очень часто и употребляется вообще для зажимания рта противнику. Например, соперник высказывает вам в споре. Вы это говорите не потому, что сами убеждены в этом, а из упорства,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 Чем больше разрухи, тем это желательнее для подобных слуг революции или контрреволюции и тому подобное. Или «Эти слова – явный призыв к вооруженному восстанию» и так далее. Конечно, подобные обвинения, если они обоснованы, может быть в данном случае справедливы,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 Необходимо всячески и всемерно протестовать. Не всякая словесная борьба — спор. Третье. Иногда чтение в сердцах принимает другую форму, отыскивают мотив, по которому человек не говорит чего-нибудь или не пишет. Несомненно, этого он не делает, по такому-то,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 или революционную крамолу и тому подобное, как в некоторых словах противника, так иногда и в его молчании. Четвертое. К этим же разрядам уловок спора нужно отнести и инсинуацию. Человек стремится подорвать в слушателях и читателях доверие к своему противнику, а, следовательно, и к его доводам,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 Во множестве вариаций господин X все время твердит одно. А. Адвокат землеустройства, поет дифирамбы землеустроительному ведомству, привязал свою ладью к землеустроительному пароходу и только совершает свое плавание с видом полной независимости и так далее, и так далее. «Везде, как видите, господин Икс выдерживает тон инсинуации. Он нигде не решается прямо и честно обвинить меня, что я поступил на службу землеустроительному ведомству, работаю казенным пером. Нет, господин Икс только инсинуирует. Привязал свою ладью к землестроительному пароходу». И ему волей-неволей приходится участвовать во всех его эволюциях, даже и тогда, когда дым этого парохода прямо ест глаза, когда всякий другой поспешил бы отойти в сторону. Господин Икс, вероятно, хорошо знает своих читателей, думая, что для них этих инсинуаций достаточно. «Но я имею право требовать», У господина Икс прямого ответа «Приведите доказательство моей зависимости от ведомства землеустройства. Я утверждаю, что мое перо не менее независимо, чем ваше». Но господин Икс, как и все инсинуаторы, предусмотрителен и, конечно, ускользает в какую-нибудь щель, заявив, что имел в виду не служебную, не фактическую, а какую-нибудь идейную, «моральную зависимость». Вот против этих политических приемов, футюр маститых, я и восстаю всей доступной мне силой. Думаю, что, борясь с ними, пренебрегая нападками, готовой к их услугам тучи поддужных, хихикующих дефоматоров, я делаю полезное и необходимое дело — Борюсь за свободу русской мысли, за свободу русского слова. К несчастью, им грозит опасность не только со стороны полицейского произвола властей. Свободе угрожают и те маленькие диктаторы, которые на всякое разноречие с ними спешат ответить политическим шельмованием и моральным террором. Литературная бюрократия также не выносит, и не уважает чужой свободы, как и русская власть. Русская мысль, 1916 год. Пятое. Где царят грубые палочные доводы, где свобода слова стеснена насилием, там часто вырабатывается особая, противоположная, тоже довольно некрасивая уловка.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 Симпатии читателя к жертве и негодование против негодяя, пользующегося его беззащитностью, почти несомненны. Многие пустые головы пользовались этим приемом, окружая себя незаслуженным ореолом ума, которому не дают развернуться. Так всякое насилие над свободой слова развращает людей и притеснителей